Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел к Орву львиному. И подойдя к Орву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу: Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог спасти тебя от львов. Тогда Даниил сказал царю.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 Видел я вот ещё зверь, как барс. На спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя этого, и власть дана была ему. После этого видел я в ночных видениях, и вот зверь четвёртый, страшный и ужасный, и весьма сильный. У него большие железные зубы. Он пожирает и сокрушает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 и уста, говорящие высокомерно. Видел я наконец, что поставлены были престолы, и восел ветхие днями. А одеяние на нем было бело как снег, и волосы головы его как чистая волна. Престол его как пламя огня, колеса его пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи и тысячи служили ему, и тьмы тем представали пред ним. Судьи сели и раскрыли книги. Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил рог, зверь был убит в глазах моих.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 означают, что четыре царя восстанут от земли. Потом примут царство святы Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков. Тогда пожелал я точного объяснения о четвёртом звере, который был отличен от всех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 Я видел, как этот рок вёл брань со святыми и превозмогал их до колена пришёл ветхий днями. И суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые. Об этом он сказал: "Зверь четвёртый четвёртое царство будет на земле отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать её. А 10 рогов означают, что из этого царства восстанут 10 царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних.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 и повиноваться ему. Здесь конец слова. Меня донеило сильно смущали размышления мои, и лицо моё изменилось на мне, но слово я сохранил в сердце моём. Глава 8.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 и вознесся до воинства небесного, и не злинул на землю часть этого воинства и звезд, и попрал их, и даже вознесся на вождя воинства этого, и отната было у него ежедневное жертво, и поругано было место святыни его, и воинство предано вместе с ежедневной жертвой за нечестие, и он, повергая истину на землю,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 тысячи 300 вечеров и утр. И тогда святилище очистится. И было, когда я Даниил увидел это видение и искал значение его, вот встал передо мной как облик мужа, и услышал я из середины улая голос человеческий, который воззвал и сказал: говорил. Объясни ему это видение. И он подошёл к тому месту, где я стоял. И когда он пришёл, я уже снулся и пал на лицо моё. И сказал он мне: "Знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени". И когда он говорил со мной,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 а козёл косматый царь Греции а большой рог который между глазами его это первый её царь он сломался и вместо него вышли другие четыре это четыре царства восстанут из этого народа но не с его силой под конец же царствование их когда отступники исполнят меру без законей своих восстанет цач нуглый и искусный в коварстве и укрепится силой его хотя и не его силой и он будет производить удивительные опустошения и преуспевать и действовать и губить сильных и народ святых и приумее его и коварство будет иметь успех в руке его и сердцем своим он превознесётся и среди мира погубит многих И против владыки владык восстанет, но будет сокрушён не рукою. Видение же о вечере и утре, о котором сказано, истинно. Но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдалённым временам. И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней. Потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлён был видением этим и не понимал его. Глава 9. В первый год Дария царя Ассуира из рода Медеического, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его Я Даниил сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господа к Иеремии пророку, что семьдесят лет исполняется над развалинами Иерусалима. И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвой и молением в посте. и в ретище и пепле и молился я Господу Богу моему и исповедовался и сказал молю тебя Господи Боже великий и дивный хранящий заветы милость любящим тебя и соблюдающим повеления твои согрешили мы поступали беззаконно действовали нечестиво упорствовали и отступили от заповедей твоих и от постановлений твоих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 И весь Израиль преступил закон Твой и отвратился, чтобы не слушать Глаза Твоего, и за то излились на нас проклятие и клятва, которые написаны в Законе Моисея раба Боже Его, ибо мы согрешили пред Ним. И Он исполнил слова Свои, которые изрёк на нас и на судей наших, судивших нас, наведя на нас великое бедствие.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 По всей правде твоей дадь отвратиться гнев твой и негодование твое от града твоего и Иерусалима, от святой горы твоей, ибо за грехи наши и беззаконие отцов наших и Иерусалим и народ твой в поругании у всех окружающих нас. И ныне услышь, Боже наш, молитву раба твоего и моление его и воззре светлым лицом твоим на опустошенное святилище твое. ради тебя, Господи, преклони боже мой ухо твое и услышь, открой очи твои и воззри на опустошение наше и на город, на котором наречено имя твое. ибо мы повергаем моление наше пред тобою, уповая не на праведность нашу, но на твое Великое милосердие, Господи, услышь, Господи, прости, Господи, внемли и соверши, не умедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наричено на городе Твоем и на народе Твоем. И когда я еще говорил и молился и исповедовал грехи мои и грехи народом моего Израиля,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 В начале моления твоего вышло слово, я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний. И так вникни в слово и уразумей видение. Семдесят седмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония.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 И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение. И на крыле святилища будет мерзость запустения. И окончательная предопределённая гибель постигнет опустошителя. Глава десятая. В третий год кира царя персидского было откровение Даниилу, который назывался именем Волтасар. И истинно было это откровение и великой силы. Он понял это откровение и уразумел это видение. В эти дни я Даниил был в сетовании три седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входили в уста мои, и мостями я не умащал себя до исполнения трёх седмиц дней. А в 24-й день первого месяца был я на берегу большой реки Тигр, и поднял глаза мои и увидел вот один муж, облачённый в льняную одежду и чресла его опоясаны золотом из уфаза.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 И открыл уста мои и стал говорить и сказал стоящему передо мной: Господин мой от этого видения внутренности мои перевернулись во мне и не стало во мне силы и как может говорить раб господину его с таким господином моим ибо во мне нет силы и дыхание замерло во мне тогда снова прикоснулся ко мне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 Ты знаешь ли, для чего я пришёл к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским. А когда я выйду, тот то придёт князь Греции. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном писании. И нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего. Глава 11. Итак, я с первого года Дария Медянина стал ему подпорой и подкреплением. Теперь возвещу тебе истину. Вот ещё три царя восстанут в Персии, потом четвёртый превзойдёт всех великим богатством. И когда усилится богатством своим, то поднимет всех против царя греческого.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 Так и сопровождавшие её и рождённые ею и помогавшие ей в те времена. Но восстанет отрасль от корни её, придёт к войску и войдёт в укрепления царя северного и будет действовать в них и усилится. Даже и богов их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 И потом, возвращаясь, будет сражаться с ним до укрепления его. И раздражится южный царь и выступит сразиться с ним с царём северным, и выставит большое войско, и предано будет войско в руки его. И ободрится войско, и сердце царя вознесётся. Он не сложит многие тысячи, но от этого не будет сильнее. Ибо царь всемирный возвратится и выставит войска больше прежнего, и через несколько лет быстро придёт с огромным войском и большим богатством. В те времена многие восстанут против южного царя, и мятежные из сынов твоего народа поднимутся, чтобы исполнило свидение, и падут. И придёт царь северный, и устроит вал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 И вознамерится войти со всеми силами царства своего и праведные с ним. И совершит это, и дочь из его жон отдаст ему на погибель её. Но этот замысел не состоится, и ему не будет пользы из того. Потом обратит лицо своё к островам и овладеет многими, но некий вождь прекратит нанесённый им позор. и даже свой позор обратит на него. Затем он обратит лицо свое на крепости своей земли, нос подкнется, падет и не станет его. На место его восстанет некий, который пошлет сборщика подать и пройти по царству славы. Но и он после немногих дней погибнет и не от возмущения и не в сражении.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 Южный царь выступит на войну с великим ещё более сильным войском, но не устоит, потому что будет против него коварство. Даже участники трапезы его погубят его, и войско его разольётся, и падёт много убитых. У обоих царей этих на сердце будет коварство. И за одним столом будут говорить ложь, но успеха не будет, потому что конец ещё отложен.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 И он пойдет духом и возвратится и озлобится на Святой Завет и исполнит свое намерение и опять его идет в соглашение со ступниками от Святого Завета. И поставлено будет им часть войска, которая сквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву и поставит мерзость запустения. Поступающих нечестиво против Завета он привлечет к себе лестью.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 Пострадают некоторые и из разумных для испытания их очищения и для убелиния к последнему времени, ибо есть еще время до срока, и будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется и возвеличится выше всякого божества и на бога богов станет говорить хулу и будет иметь успех, доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится. И а богах отцов своих он не помыслит, и не желания жон, ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех. Но Богу крепостей на месте его будет он воздавать чести. Этого бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром и дорогими камнями и разными драгоценностями, и устроит твёрдую крепость с чужим богом.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 И спасутся от руки его только эдом-мав и большая часть сынов аммоновых. И прострёт руку свою на разные страны, не спасётся и земля египетская. И завладеет он сокровищами золота и серебра и разными драгоценностями Египта. Ливийцы и эфиопы последуют за ним, но слухи с востока и севера встревожат его. И выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих. И раскинет он царские шатры свои между морем и горой преславного святилища. Но придёт к своему концу, и никто не поможет ему. Глава 12.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 Когда будет конец этих чудных событий? И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руки к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времён и полувремени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 очистятся убилятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво и не разумеет этого никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Со времени прекращения ежедневной жертвы и постановления мерзости запустения пройдёт тысяча двести девяносто дней. Блажен, кто ожидает и достигнет тысячи трехсот тридцати пяти дней. А ты иди к твоему концу и упокоишься и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней. конец книги